Даже юный король, получив это известие, воскликнула, ага господа, парламентские советники, послушаем, что вы скажете теперь». За эти слова королева прижала к сердцу своего царственного сына, высокомерный и своевольный нрав которого так хорошо соответствовал ее собственному. В тот же вечер был прозван совет, на который пригласили маршала делямельера и господина де Велеруа, потому что они были мазоринистами. Шевиньи и Истегье, потому что они ненавидели парламент, а также Гито и Коменджа, потому что они были преданы королеве. Что было решено на этом совете, осталось тайной. Узнали только, что в ближайшее воскресенье в соборе Богоматери состоится торжественное место по случаю победы при Иландсе. Поэтому в следующее воскресенье парижане проснулись в веселом настроении.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 достаньте ка абрикос который прислала нам госпожа делонгриль из нуазии и дайте полдюжины вашему сыну вместе с краюхой свежего хлеба ах благодарю вас воскликнул ффрке благодарю вас я как раз очень люблю абрикос брусель прошел к своей жене и попросил подать ему завтрак было половина десятого советник подошел к окну улица была совершенно пустынна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 «На «Да здравствует король!» — кричали со всех сторон. Юный король важно выглянул из окна кареты, сделал довольно приветливое лицо и даже чуть приметно кивнул головой, что еще более усилило крики толпы. Процессия подвигалась вперед очень медленно, и на переезд от Лувра к площади собора ей понадобилось около получаса. Здесь все прибывшие один за другим вошли под обширные своды сумрачного храма и богослужения,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 и узнал в нем мальчишку с улицы лощинщиков. — А, это ты, Плут, — сказал он, — сюда. — Да, это я, господин офицер, — отвечал Фрике с самым невинным видом. — Значит, ты переменил занятие. Ты не поешь больше в хоре и не прислуживаешь в трактире, а крадешь лошадей, а? — Ах, господин офицер, как можете вы так говорить, — воскликнул Фрике.